глава пятнадцатая. железная логика натали сочувствую что до тебя все обернулось именно так вздохнула я не стоит моя ангельская госпожа я верю что все к лучшему здесь и сейчас я именно там где и должен быть с вами заверил эрнел рада что ты воспринимаешь это настолько спокойно наверное досадно снова потерять свободу когда пройдет полгода я дам тебе вольную пообещала я Мужчина мягко улыбнулся. «Вот видите, я ничего не теряю, все хорошо. В пути мне удалось заработать немного денег. Я экономил на всем, поскольку это были мои единственные финансы. И я рад, что теперь они принадлежат именно вам. Можно сказать, я всю свою сознательную жизнь был рабом, поэтому меня совершенно не огорчает то, что я снова стал невольником. Потому что верю, что такая добрая, светлая, замечательная, настолько хрупкая и милая госпожа послана мне самой судьбой. В моем мире нет рабства. Для меня все это дико, честно призналась я. — Понимаю, — кивнул мой невольник. — Я буду помогать вам во всем, моя ангельская ледя. Поверьте, пройдет совсем немного времени, и вы станете уважаемой гранд-дамой провинции Артильон. У тебя что, помимо телепатии, еще и дар предвидения есть? — скептически хохотнула я. — Скажем так, богатый жизненный опыт, — отозвался Ирнелл. «Прежде всего мне нужно устроиться на работу», — отметила я. «Мне говорили, что в местных газетах публикуются вакансия. Махнула я на стеллаж с прессы у входа. «Советую пойти другим путем, заявил Эрнел. «Как я понял, вы художница. Вам лучше всего развивать именно это направление. Проще всего зарабатывать на таком деле, которое тебе по душе и в котором ты хорошо разбираешься». «Согласна. У меня уже есть первый заказ». «От хозяйки таверны, госпожи Розы Амахи», — сказала я. «Это неплохое начало», — одобрил Ирнелл. «Но прежде всего советую вам обзавестись тем, без чего вас не будут воспринимать всерьёз». «Дорогими нарядами?» — предположила я. «Красивыми...» — сделал он паузу. «Рабами». Я поперхнулась чаем. «Чем их будет больше, тем лучше», — добавил невольник. «Ирнелл, ну что ты говоришь? У меня и так уже есть ты», «Вдобавок, леди Роза, возможно, подарит мне какого-то молодого гаремника Джереми, если моя картина ей понравится. Я не представляю, как содержать саму себя, а мне еще о рабах нужно заботиться», — развела я руками. «Рабы — это всегда ценный актив, моя светлая госпожа», — отметил Эрнел. «Как вариант, можно купить на рынке с большой скидкой тощих, замаренных, но в целом симпатичных парней. Попасть к вам — это будет для них великое счастье». Три месяца они будут питаться за счет казны, как ваше живое имущество. Придут в форму, наберутся сил. Я помогу им привести себя в порядок, сделаю стрижку. Одежду для них на первое время можно покупать самую простую. Но где они будут спать? Под моей кроватью или прямо в ней?» Криво усмехнулась я. «Это решать только вам». Невозмутимо улыбнулся Эрнел. «Не исключено, что кто-то из них заинтересует вас как мужчина» и станет вашим фаворитом. Или фаворитами. На Аншайне это совершенно нормально. После того ада, через который они прошли, парни сочтут за благо спать на коврике у входа, лишь бы принадлежать такой госпоже, как вы. Вам нужно к такому привыкнуть. «Ладно, допустим, я буду укладывать их спать на полу, штабелями», — вздохнула я. «Но три месяца пролетят очень быстро. Что мне делать потом?» когда бесплатная кормёжка и проживание в таверне подойдут к концу. «Вы приобретёте рабов, а не дармоедов», — мягко отметил Эрнел. «Каждому можно найти дело, которое ему подойдет. От грузчиков в порту до танцовщика. Не нужно взваливать все на свои хрупкие плечи. И сколько, по-твоему, рабов мне нужно сейчас купить, учитывая тебя и, возможно, Джереми?» — уточнила я. «Как минимум троих», — заявил мой советчик. Мы их накормим, приведем в норму и подберем им посильную работу. А меня, надеюсь, вы назначите своим управляющим». «Управляющим?» — переспросила я. «У меня пока нечем управлять. Нет ни поместья, ни даже своей комнаты. Апартаменты в таверне не считаются. Но, как скажешь, эрнел тебе виднее. Не стала я возражать». «Хорошо». С облегчением выдохнул мой невольник. «Тогда давайте завершим трапезу и отправимся на невольничий рынок». «Что, прямо сейчас?» — растерялась я. «А зачем тянуть?» — скинул бровь мужчина. «Именно сейчас там находятся трое голодных парней, которых вы можете купить и уже сегодня накормить сытным ужином». «Железная логика», — признала я и отправилась к выходу вслед за эрнелом.